Принимая в своем доме гостей, мистер Уильям, казалось, помолодел на десять лет. Юджин флиртовал с соседскими барышнями, не отдавая предпочтения ни одной из них. Молодые люди присматривались к Айрин, оценивая ее внешность и прикидывая, какое отношение она может иметь к хлопковому раю семейства О'Келли. Сара они держались почтительно, но не более, очевидно, давно потеряв надежду заслужить ее интерес. Девушки и их матери были вежливы с Айрин, но любой бы сказал, что они сразу распознали в ней чужачку. После ужина и танцев Джейк и Сара вышли в сад. — Вам понравилось? — с надеждой спросила она. — Да, — ответил он. «Вы были прекрасны». Он ругал себя за то, что не нашел другой, не такой сбитой фразы, однако, похоже, Сара испытала искреннее удовольствие. Она взяла его под руку, и они пошли по тропинке. Хотя они обменивались ничего не значащими словами, Джейк чувствовал, что этот вечер может иметь продолжение, но какое! Он вновь погружался в водоворот, Сомнений и вопросов, о которых размышлял, гораздо больше, чем о своей собеседнице. Увы, ему совсем не хотелось вдыхать ее запах, ощущать ее плоть под своими пальцами. Она была интересна как собеседница, и по большей части он думал о ее деньгах. Находясь рядом с ней, он будто видел свою жизнь в зеркале, и ему не нравилось то, что там отражалось. Когда последний из гостей скрылся в глубине подъездной аллеи, над домом уже взошла большая медово-желтая луна. Айрин поднялась в свою комнату. Она вспоминала дивные ароматы блюд, которые прислуга одно за другим торжественно вносила в столовую. Дрожание пламени свечей, причудливые тени на белом полотне скатерти, белые цветы на корсаже сары, золотой свет на ее лице и улыбку, обращенную к Джейку Киттингу. Айрин с наслаждением вдохнула ночной воздух. Она так и не решилась принять хотя бы одно приглашение на танец и обрадовалась, когда вечер закончился. Ей хотелось снять платье, казавшееся чужой кожей, расшнуровать корсет, который стискивал ребра, хотелось лечь в постель, и всласть погрустить, вспоминая Ирландию. Комната была усыпана лунными бликами, а на ковре перед кроватью свернулось что-то большое и темное. Айрин услышала тихий плач. Навстречу поднялась Лила с залитым слезами, лицом и выражением такого горя, что у ее госпожи сердце сжалось. Что случилось? Кто тебя обидел? Они были вместе весь вечер. Я видела. Она смотрела только на него, танцевала только с ним. и Ему это нравилось. Он тоже не сводил с нее глаз. Брал ее за руку, обнимал, говорил с ней. О ком ты? О мисс сари и мистере Киттинге? Да, о них. Айрин приподняла обруч кринолина и опустилась на стул. Она обняла Лилу за плечи. — Он тебе нравится? — Не просто нравится. В нем моя жизнь. Он знает об этом? Он должен знать. Айрин помедлила. — Между вами что-то было? — Да, и не один раз. Он... Хотела этого я тоже, и он дал мне обещания, о каких я никогда бы не осмелилась попросить. Сердце Айрин глухо стучало в груди. Она не подозревала, что рядом творятся такие вещи. Поговори с ним. Возможно, он был вынужден притворяться. Мисс Сара пригласила его, и у него не было иного выхода, как ухаживать за ней. Разве... У меня есть право в чем-то его упрекать. Айрин долго гладила плечи мулатки, не зная, как ее утешить. В конце концов Лила встала, расшнуровала корсет госпожи, помогла ей снять платье. После они молча легли. Айрин на кровать, Лила на кушетку в углу. Айрин долго лежала без сна, потом поднялась и решила пройти на кухню. И хотела спить. Перед тем, как выйти за дверь, она тихо подошла к ложу Лилы и увидела, что Мулатка спит. Айрин силилась отыскать в чертах ее лица хотя бы одну неверную линию и не могла. Кто бы решился обидеть это наивное, прекрасное, способное на безответную преданность существо? Айрин хотела сказать Лиле, что между ней и доктором Киттингом невозможны нормальные отношения, пока она не перестанет относиться к нему, как к высшему существу. Но могла ли она давать ей советы? Она, та, что испытывала столь противоречивые чувства, что ей казалось, будто они вот-вот раздерут ее душу на части. Она накинула на ночную сорочку длинную шаль и спустилась вниз. Дом спал. Поблескивали каменные плиты пола, тускло серебрились перила лестницы. Потолок тонул во тьме. За высокими окнами шевелились ветви деревьев и сиял золотой глаз луны. Айрин заметила бледную полоску света, пробивавшуюся из-под кухонной двери. Кто там? Бесс? Едва ли кухарка, умаявшаяся за день, стала бы сидеть на кухне ночью. Или кто-то из слуг забыл погасить лампу или свечу? Чуть поколебавшись, она толкнула дверь и вошла в помещение. Свеча сияла во тьме пронзительной желтой точкой. В углах кухни сгустились черные тени. За столом сидел Алан. Он повернул голову, и Айрин увидела его темные глаза. Они словно вбирали в себя ее лицо и фигуру, отчего ей стало не по себе. — Это вы? — промолвил он странным чужим голосом. — Да, мне захотелось пить. Айрин взяла стакан и наполнила его водой, стараясь не смотреть на Алана. Она не осмеливалась спросить, почему он здесь. «Все прошло хорошо, я имею в виду прием гостей и танцы».